«Вадим. Я с какой-то гордостью невероятной нежностью смотрел на жену, ничуть не жалея того, что столько долгих лет был одиноким и никому не нужным волком с седыми висками. Вот так неожиданно, когда плывёшь по течению привычного жизненного русла, встречаешь свою волчицу, сильную, выносливую и верную. Да, мы с Наташей встретились поздно, когда за моими её плечами был большой жизненный опыт, когда не хотелось ярких эмоций и бешеных приключений, когда душа требовала покоя и тишины». Но всё равно в череде событий мы заметили друг друга далеко не сразу. Работая на мужа наташи я и знать не знал, какая у него потрясающая жена. Парни из охраны только охали и когда были у неё на побегушках и отвозили женщину на разные мероприятия. Они ведь ещё тогда сказали, что несчастлива она, что не может влюблённая женщина смотреть всю дорогу в окно и водить пальцем по стеклу, погружая свои мысли. Да и сам знал, что обычно дамы любили поговорить с подругами, обсуждать последние сплетни, но никак не ехать до места встречи в тишине. Мне ещё тогда хотелось посмотреть на эту загадочную и таинственную Наталью, о красоте которой ходили, если не легенды, то слухи. Но каждый раз я либо не успевал к ней, либо был в рейсе с её мужем, который вечно задерживался на работе, часто заезжал в дорогие рестораны и подолгу там с кем-то проводил время. Я не интересовался, мне личной информацией голову зубивать не нужно было. На тот момент только мечтал о том, что открою своё дело, что сам приобрету для себя вот такую здоровенную машину, будут заниматься любимым телом, а пока лишь копил, мечтал и пахал. Первый раз я столкнулся с женщиной спустя пару месяцев после того, как испытал желание на нее взглянуть. Я как раз привез начальника домой, как ему навстречу вышла не женщина, богиня. Именно так я подумал красавице шикарной фигурой, длинными волосами и в обыкновенном коротком халате голубого цвета. Мне тогда было крайне сложно оторвать взгляд от длинных аккуратных ног, от поджатых пальчиков. Ты чего вышла? Довольно грубо и неприветливо поздоровался супруг с женой. Мне даже обидно за женщину стало. Видно же, что ждала его. «Тебя встречаю». Поникшим голосом сообщила она и, резко развернувшись, ушла в дом. «Вот что им не хватает?» – недовольно проговорил мужчина. «И так все оплачиваю, денег не жалею. Ни на что. И она не ценит». «Может, внимания вашего не хватает?» – не смело подал голос. боясь что за такое самовольство меня попросту могут уволить, не разбираясь, кто прав, кто виноват». Может. Покачал головой начальник. И ведь ни шмотки, ни дорогая косметика, ни туры за границу не нужны, ничего. Ты же бы рядом был. Так это же хорошо. Вот не понимаю нас, мужчин. Тратит заработанные деньги – плохо. Не тратит – плохо. Хорошо. Только не могу дать этого внимания, Вадим. Не могу. Осталось мне немного совсем. Именно тогда я узнал о страшном диагнозе. О том, что Наталья совсем скоро останется одна в этом грязном болоте бизнеса, и для себя решил, что буду с ней, что поддержу, что даже стану работать за спасибо, а то и просто так, лишь бы быть с ней рядом. Мы тогда с начальником разговаривали до глубокой ночи. Он сам привёл меня в свой кабинет, сам пригласил выпить и словно старому другу пересказывал всю свою жизнь, желая выговориться. Стало также известно, что Наташа о диагности ничего толком и не знала, что верила в то, что рано или поздно у них с мужем будет семья, самая настоящая, он врал и скрывал, От любимого человека прятал тайну, когда постороннему рассказал о ней за какой-то час. Именно я убедил его в том, что он ошибается, буквально заставил покаяться перед женой, потому что у них осталось не так много времени на двоих. И был прав. Время скриотично. Не успеешь оглянуться, как проходит год и два, и одни летят совсем незаметно. Начальник на глазах старел и угасал, все чаще молчал, иногда просил остановиться в парке и долго гулял по дорожкам, словно наслаждаясь последними днями своей жизни. «Вадим, как ты сказал мне, я вчера перевёл тебе огромную сумму денег на счёт, чтобы ты женой остался моей, чтобы хоть кто-то с ней рядом был, когда меня не будет. Ты уж поддержи, помоги встать на ноги, если надо будет. И не только плечо подставь, но и сердце для неё открой. Вижу, как ты на неё смотришь». Мне было стыдно, что я так плохо прятал свои чувства, но в то же время у меня словно второе дыхание открылось. Этот сильный мужчина, который в тот момент пустым взглядом смотрел на дорогу, Потирал сухие руки друг об друга, буквально разрешая мне сделать его жену счастливой. Мне, а не кому-то другому. Значит, доверяет, верит, надеется. Не подведу. Только и смог сказать. Даже боясь представить себя на его месте. Боясь хоть на секунду подумать о том, что бы сделал, как бы поступил сам. Наташа после смерти мужа ушла в себя. Просто закрылась в большом доме, боясь выходить из его предела. Даже к завтраку спускалась редко. Горничной часто приходилось подниматься к ней в комнаты и вызволять чтобы хоть как-то ответить женщину от грустных дум. Я ждал возможности увидеть почти месяц, когда в один прекрасный день просто не зашел в комнату и не распахнул шторы из плотной ткани, открыв на дверь балкона. Нужно подниматься и идти дальше. Настоятельно заметил, пытаясь найти за пустыми безжизненными глазами привычный блеск, но ничего не было. Такое ощущение, что Наталья ушла вслед за мужем, только одна оболочка и осталась. «Не хочу». Послышался тихий ответ. «Если надо» если я скажу о том, что он все оставил тебе, что рассчитывал на твой стойкий и сильный характер, это просто бросаешь дело, отдавая конкурентам. Мои слова были жестокими, но действенными. наталья кивнула и встал с кровати, направилась в душ. «Я быстро», — ответила она уже более уверенным голосом. С этого дня и стали тесно сотрудничать. Я для женщины был и телохранителем, и водителем, и советчиком, и другом. Я делал все, чтобы она вышла из своего заточения, чтобы хоть на что-то отвлеклась. И жаль было осознавать, что этим отвлекающим моментом был не я. Но и не давил. Зачем? Придёт время, если Бог даст, судьба нас соединит. А если нет, то так и буду тень уходить рядом. Бизнес мужа Наталья не упустила, наоборот. Вцепилась, как бульдог, мёртвой хваткой, и тащила на себе, не жалея сил. И же старался и труд облегчить. Можно сказать, мы учились управлять этим делом вместе, часами сидели в кабинете и вчитывались документы, листали учебники, ходили на консультации, И выплыли. Когда она в первый раз обратила на меня внимание? Не знаю. Возможно, тогда, когда я выслушал её сожаление о том, что полноценной семьи у неё не было и не будет, что все её подруги уже детей из института встречают, на работу устраивают, а она одна денёшенька. А потом, словно гром в ясном небе, новая тенденция, новая волна среди высшего общества. Видите ли, эти зазнавшиеся люди вдруг стали ценить семьи, детей и, следовательно, заводили партнёрские отношения с теми, кто этими атрибутами обладал. Я тогда сморозил бред, сам до конца не веря в наёмного сына. Но он, как оказалось, существовал. И агентство «Еллиниум» нам его давно быстро предоставило. Три долгих дня, когда Наташа была рядом со мной в небольшой квартире, когда впервые я признался в чувствах, когда показал завещание мужа, которое он прописал мои функции, стали отправной точкой наших отношений. А ещё его попросил написать записку, где он сам разрешает нам быть вместе. Именно эта записка стала решающей в наших отношениях. И вот не просто тронулся. Он стал таять с невероятной скоростью, а страсть, которая между нами случилась, могла сравниться только с извержением вулкана. Мы в тот сложный период, как сцепились друг к другу, так и шли дальше. Только ещё плотнее придвинулись, ведь теперь мы могли открыто говорить о своих чувствах. Это было чудесно, это было тем, чего мне так долго не хватало. Моя нежность, накопленная годами, уплёскивалась наружу, обволакивала любимую женщину, даряю миротворение и покой, да и долгожданное тепло, и ощущение искренней и настоящей любви. Нам было плевать, что подумают люди, о чем будут шептаться за спиной, мы просто шли дальше. «Я хочу продать дом», заявила как-то женщина, сидя в моей маленькой комнате. «Нам нужна квартира побольше. Я сам могу купить». Начал был протестовать, но тонкий пальчик накрыл губы. «Я знаю, ты можешь всё, но дом хочу продать только потому, что в нём много воспоминаний, которые тянут назад. ты да и так там уже очень и очень давно не была, нет желания в нём возвращаться». Дом получилось продать довольно быстро. Наташа забрала из него только часть дорогих ее сердцу вещей. Все остальное – мебель, картины, дорогая посуда – отошли новому владельцу. Мы даже машины продали, которые так и стояли нетронутыми в гараже. Ведь на тот момент я купил свою. Ту, о которой мечтал. Ту, которой не стыдно было возить свою женщину. Пусть для кого-то она была большой некрасивой, неудобной слишком высокой, но моя женщина мой выбор оценила и ничего против не имела. Но если бы она только заикнулась о неудобстве то сразу же продал бы автомобиль и поменял бы на что-то другое. «Я очень сильно тебя люблю», — сообщала как-то Наталья, крепко прижимаясь ко мне. «Ты не представляешь, как мне с тобой хорошо, как тепло и уютно, как комфортно». Мы как раз переехали в новую квартиру, где ещё пахло ремонтом, где часто за спиной слышалось, как ведутся ремонтные работы в других квартирах. Но мы не жаловались. Мы словно впитывали в себя то, что должно быть у каждой семьи и чего не было у нас. Скажу честно и таить не буду. Когда первый раз увидел наемного сына, то думал, сверну парню в шею. Хотя он и так был напуган. Я лишь своим грозным видом подливал масло в огонь. А зря. Матвей оказался отличным молодым человеком, настоящим сыном. У парня были свои проблемы, которые вполне решались, если бы рядом были умные люди, которые бы открыли глаза на очевидные вещи. Мы так пацану прикипели, что даже сами не заметили, как он для нас Наташей стал словно сын, наш родной, настоящий. дым да и Матвей нам тянулся. Так и получилось что из сына по контракту он стал просто сыном, пусть и названным. Мы помогли ему встать на ноги, помогли показать и проявить себя. Сумусом познакомились с Леной. Вот как чувствовали, что эти двое предназначены друг для друга. И не прогадали. Вот так из одинокого и никому не нужного я превратился в семьянина, спешащего домой, сам же попутно открывал свое дело, о котором мечтал очень и очень давно. Так сказать, хотелось до конца осуществить все планы, которые были задуманы ранее. Но все же я мечтал еще о ребенке. О своём, кровном. Конечно, в нашем возрасте много рисков. Да и как-то открытым о продолжении рода даже не думали. Но мечтать мне никто не запрещал. Бывало ночами, когда любимая женщина засыпала рядом, я думал о том, каково это, держать маленького ребёнка на руках, чем он пахнет, как открывает и закрывает глазки. Эти крохотные пальчики. Да я готов был целовать каждый, только было бы у кого. Я ведь настолько в это верил, что несколько раз ходил в церковь, хотя никогда верующим не был. и просил За себя, за нас. Просто молил, чтобы нам дали шанс, чтобы у нас все получилось. И то ли мои молитвы были услышаны, то ли так сложились звезды, но новость о беременности жены меня поразила так, что я не смог сдержать слез. Взрослый и самостоятельный мужчина передал на плечо у супруги, прижимая его к себе и накрывая огромной лапой еще плоский живот. Нас предупреждали, нас пугали, но мы никому не верили. Этому малышу суждено было родиться, и он появился на свет. Моя маленькая дочка... Мамина красавица и папина умница. Моя Светлана. Откуда взял это имя? Чёрт его знает. Но как взял малышку на руки, то заре не зашло Не иначе. После того, как нас отпустили домой, я дочь рук не спускал. Всё делал сам. Гулял, качал, мыл, пеленал. Даже в больницу сам приходил, к врачу. И лично следил за тем, как мою красавицу кладут на весы. И проверял, сколько мы успели набрать за месяц. Да, я помешан на своей жене и дочери. Я любуюсь ими, как искусствовед на самую редкую картину и их боготворю и люблю так сильно, что хочется выйти на улицу и орать о своих чувствах, чтобы срывать голос, чтобы хрипеть, но признаваться им в вечной верности в том, что кроме них мне никто больше не нужен. Только они.